Глава 10. Данила Сергеев прибыл в Харьков и поселился здесь более 3 недель тому назад. Он был человеком весёлым, открытым, приятным в общении, умел завязывать отношения, щедро оплатил за новых знакомых. Одним словом, быстро стал своим человеком в этом крупном украинском городе, который до 34 года прошлого века был даже столицей Украинской республики. Он поселился в центре, недалеко от памятника Тарасу Шевченко, сразу за зданием театра оперы и балета. В его большой четырёхкомнатной квартире успели побывать почти все руководители областной и городской администрации. считавший Сергеева прекрасным человеком и бизнесменом. Данила снял офис недалеко от своей квартиры и развернул деятельность своей компании. Для начала он принял на работу племянницу губернатора области и невестку главы местной администрации. И хотя пользы от девиц почти не было, он сразу стал своим человеком для родственников обеих молодых женщин. Его Mercedes можно было видеть на всех городских мероприятиях. Уже через неделю он купил около шести процентов акций Харьковского металлургического объединения. К его деятельности относились настолько хорошо, что подобные покупки только приветствовались. Во время второй недели своего пребывания в Харькове он осторожно купил еще четыре с половиной процента. У него на руках был уже достаточно крупный пакет в десять с половиной процентов акций, когда оказалось, что на рынке есть еще два крупных игрока, начавших скупку этих акций. За две недели компания Astor купила еще около восьми процентов акций, а братья Глушенко, находившиеся в Киеве, довели свой пакет до восемнадцати процентов. Таким образом, довольно быстро сложилось некое равновесие сил. Когда у Рената Шарипова и его компании было около двадцати пяти с половиной процентов, а его соперники владели крупным пакетом в восемнадцать процентов, цены дрогнули и начали медленно расти вверх. Уже на третьей неделе общее повышение цен было зафиксировано всеми владельцами акций. Цены росли не очень стремительно, но они росли. И на следующие десять процентов акций Данила Сергеев потратил уже гораздо больше денег, чем на первый пакет. Сказывался начавшийся ажиотаж. К концу третьей недели было объявлено, что владельец пяти процентов акций городская харьковская администрация решила продать свой пакет и продать его приехавшему бизнесмену из Беларуси Данилу Сергеева. Когда было объявлено о том, что подобная сделка состоится, цены на остальные акции сразу взлетели на пятнадцать процентов. Это был уже настоящий взрыв цен, и все понимали, что теперь его не остановить. Соглашение о сделке Сергеев должен был подписать в понедельник, а уже в субботу братья Глушинков встретились для того, чтобы обсудить ситуацию. К этому времени расклад сил был уже ясен. Ренат Шарипов владел в субботе пакетом в двадцать пять с половиной процентов. За последнюю неделю его компания Astor не смогла приобрести ничего. Сказывалось бешеное сопротивление, которое всюду оказывали российской компании украинские бизнесмены, подстрекаемые братьями Глушенко. Даже если российская компания предлагала за акции гораздо лучшую цену, чем украинские партнеры, акции им не продавались. Оба брата Глушченко, спекулируя на опасности появления у российской компании столь крупного пакета акций, уверенно перебивали цену и довели свой пакет до двадцати шести процентов, немного опередив Шарипова и его компанию. Они настолько увлеклись борьбой с российской компанией, что совсем не обращали внимания на развернувшуюся деятельность Сергеева. Белорусская компания, которая внезапно начала столь активно скупать акции Харьковского объединения, казалась им не столь серьезной и внушающей опасения. Однако уже в субботу они получили подтвержденные данные из Харькова, что город готовится передать свой пакет в пять процентов акций приехавшему бизнесмену. Ситуация становилась просто патовой. В случае покупки Сергеевым этого пакета акций сразу у трех игроков на руках оказывались примерно равные права на представительство в совете директоров и право голоса. У каждого из трех игроков могло оказаться примерно по четверти всех акций, тогда как у остальных мелких держателей оставалось около двадцати трех с половиной процентов. Но цены взлетели так, что после покупки Сергеевым пятипроцентного пакета Все остальные акции уже продавались с превышением номинала в двадцать пять процентов, что делало их покупку просто коммерчески невыгодной без приобретения контрольного пакета акций. Даже если бы кто-то из трех владельцев крупных пакетов пошел на беспрецедентные меры, сумел бы выложить абсолютно нереальную сумму с учетом повышения цен и скупить все оставшиеся акции, то и тогда подобная сделка не гарантировала контрольного пакета. У братьев Глушенко было двадцать шесть процентов, у Рината Шарипова двадцать пять с половиной, и двадцать пять было у Данилы Сергеева. Получилось, что ни один из них не смог бы овладеть контрольным пакетом акций. Братья Глушенко совещались недолго. Они были представителями еще той плеяды олигархов девяностых годов, которая в России постепенно сходила на нет. Крупные российские бизнесмены и олигархи уже усвоили новые правила игры, которые им предложила сильная российская власть. Нужно было проявлять понимание ситуации, исправно платить налоги, не вмешиваться в политику, вести себя предельно осторожно, охотно выдавать деньги на благотворительность и другие подобные проекты, скупая, например, яйца Фаберже или коллекцию Растроповича. Одним словом, играть по правилам, написанным в Кремле. Но подобный диктат могла позволить себе только сильная власть. На Украине и до ухода Кучмы царила не разбериха и хаос. Ради справедливости стоит признать, что в последние годы правления Кучмы его презирали все стороны. Даже не ненавидели, а презирали. И это было самым страшным итогом правления талантливого честного человека, который был выдающимся руководителем крупного объединения, но оказался никудышным политиком и слабым организатором. После кучмы избранный Ющенко оказался пародией на самого себя. Он проявлял непоследовательность, боялся и своих соперников, и ещё более своих союзников. Был слабым политиком. В результате хаос, царивший в стране, только усиливался. И в таких условиях существование олигархов старой волны было вполне оправданным. Оба брата Глущенко считали, что для достижения цели все средства хороши. Братья прекрасно знали, что их двоюродный брат Владимир Глущенко на самом деле не погиб и довольно скоро предъявит свои права на всё наследство. этого момента братья боялись более всего с ренатом шариповым соперничать было возможно выступать против кузена было опасно тот был ещё более непредсказуемым жёстким и опасным соперником чем его двоюродные братья именно поэтому они считали что всё следует решить до того как деньги перейдут к владимиру глущенко Они не могли поверить, что подобную игру ведёт сам Ринат Шарипов на свой страх и риск. Поэтому они перезвонили в Харьков Даниилу Сергееву и предложили встретиться в Киеве в понедельник утром. Но Сергеев объяснил, что в понедельник он подписывает соглашение и сможет прилететь только во вторник. Братья решили, что не следует так долго ждать, и объявили, что сами пожалуют в Харьков в воскресенье. В этот день все трое встретились в ресторане, находившемся за городом. Сергеев сам выбрал это место для встречи. Он сам приезжал сюда часто ужинать и хорошо знал хозяина ресторана и официантов. Все трое уселись в отдельном кабинете. Туда принесли заказанные закуски. Оба брата Глущенко были похожи друг на друга: садут ловатыми лицами, месистыми щеками, немного выпученными глазами. Старший брат Юрий имел несколько вытянутое лицо. Младший Степан о валом лица пошёл в мать. У него было круглое лицо и почти бабья физиономия. Мы внимательно следим за вашими успехами, осторожно начал разговор старший брат. Нас радует, что из Белоруссии к нам приезжают бизнесмены, которые могут вкладывать такие крупные капиталы в экономику Украины. Насколько я знаю, ваша компания существует уже 2 года. 2 с половиной, весело подтвердил Сергеев. Мы начали работать ещё с литовцами, потом переключились на вашу республику. Здесь мне нравится: хорошие люди, есть возможности для роста. Именно поэтому мы и хотели с вами встретиться, продолжал Юрий Глущенко. Вам известно, что мы являемся самыми крупными акционерами Объединённой Харьковской компании, и мы уже много лет работаем с этим объединением. Да, мне говорили, беспечно заметил Сергеев. Обожаю ваше сало. Просто обожаю. Здесь его делают по-особенному. Он прекрасно понимал, зачем приехали эти визитёры и что они от него потребуют, но намеренно тянул время. Мне нельзя есть много сала, пояснил Юрий. У меня повышенный холестерин. Давайте поговорим о наших проблемах. А разве у нас есть проблемы? Есть. Дело в том, что таким же крупным пакетом владеет и российская компания Астор, которая довольно уверенно скупает акции у мелких акционеров. Но сегодня возникла ситуация, при которой никто не сможет больше ничего сделать. У нас двадцать шесть процентов акций, у российской компании немного меньше, а у вас почти двадцать процентов. И нам стало известно, что городская администрация готова продать вам свой пятипроцентный пакет акций. Таким образом, у всех будет примерно одинаковое количество акций. Остальные не в счет, они не имеют никакого значения. Поэтому мы предлагаем вам договориться. О чем? Улыбнулся Данила. Я не совсем понимаю, о чем мы должны договариваться. Мы можем объединить наши пакеты и получить блокирующий пакет, контрольный пакет. В таком случае у нас будет пятьдесят один процент. Мы сможем сами устанавливать правила и сами руководить объединением. Тогда российская компания будет вынуждена продать нам свой пакет акций и продать уже по нашей цене. Прибыль мы поделим пополам. Я полагаю, что это прекрасное предложение. Мы привезли вам все наши расчёты. Исходя из сегодняшней цены, вы получите миллиона 4, не меньше. Я думаю, сделка того стоит. 4 миллиона прибыли. Прекрасно. Он взял кусочек хлеба и начал его жевать. А потом неожиданно спросил он: "Предположим, что мы сумеем объединить наши пакеты?" получим контрольный пакет, проведём своих людей в совет директоров, даже заставим москалей продать нам их пакет. Что будет потом? К кому отойдёт пакет? К компании Астор. Братья переглянулись. Это был самый щепетильный момент в их предложении. Сергеев сразу нашёл слабое место. Мы полагали, что вы будете работать вместе с нами, осторожно сказал старший брат. Пакет от российской компании перейдёт к нам, но вы останетесь самым привилегированным акционером и сможете работать с нами на правах младшего партнёра, усмехнулся Данила. Нет, так дело не пойдёт. Официантка внесла горячие блюда. Они подождали, пока она выйдет. Что вас не устраивает? не выдержал младший брат Степан. Вы же получаете свои деньги, почти 4 млн долларов. Это хорошо. 4 миллиона это очень хорошо. Но взамен вы получаете контроль над всем объединением и плюс те же 4 миллиона. Тогда получается, что я просто работаю на вас. Таскаю каштаны из огня для чужого дяди. Какой мне в этом смысл? Вы же получаете деньги, вспыхнул Степан. Подожди, остановил его старший брат. Давайте всё обсудим. Очевидно, вы не совсем поняли наше предложение. Почему? Я всё понял. Вы предлагаете объединить наши пакеты и провести в совет директоров только наших людей, так как у нас будет контрольный пакет акций. После этого мы сами устанавливаем цены и скупаем крупный пакет у российской компании, получаем неплохую прибыль на разнице цен, хотя цены могут и упасть. Это существенный риск. Но кроме денег, которых может оказаться гораздо меньше или не оказаться совсем, я больше ничего не получаю. А вы гарантированно получаете контроль над всем объединением. И даже если я потом захочу выйти, то и тогда блокирующий пакет будет только у вас. Вы и меня можете заставить продать вам мой пакет, ведь к тому времени у вас будет больше пятидесяти процентов акций. Братья снова переглянулись. Что вы хотите, спросил Юрий. Вам мало 4 млн, а вам их недостаточно? Данила покачал головой. Нельзя быть такими жадными, господа. Я предлагаю другой вариант. Все деньги, полученные в результате нашего коммерческого соглашения, отходят к вам. Это получается, если верить вашим экономистам, почти 8 млн долларов. Огромные деньги. А контрольный пакет переходит ко мне. Откуда вы возьмёте столько денег, чтобы выкупить у Астора его пакет? мрачно спросил Степан. Вы знаете, сколько он может стоить? Знаю, деньги это моя проблема, а вы получите прибыль. Согласны? Конечно, нет. Вы же понимаете, что возможность получения какой-то прибыли это всего лишь журавль в небе, а контроль над всей компанией это конкретная синица в руках. Так не пойдёт, решительно заявил Юрий. Мы местные, а вы приезжий. Значит, вы и должны уступать. Мы лучше знаем местную конъюнктуру рынка, цены, людей. У нас хорошие связи. Мы сможем сделать так, что цена акций в течение года поднимется в два раза, и вы получите просто неслыханные дивиденды. Почему вы уверены, что у меня нет этих связей, и почему я не смогу управлять вашим объединением? Не забывайте, что даже городская администрация согласилась передать мне свой пакет акций. Не вам, господа, а именно мне. Его забавляла эта ситуация. Если бы братья Глущенко узнали, на чьи деньги он скупал акции и кого здесь представляет, то оба бизнесмена могли получить сердечный приступ, учитывая их тучность и малоподвижный образ жизни. Так нельзя, рассудительно сказал Юрий. Мы всё равно должны договориться. Собственник должен быть один, иначе это уже не компания, а продажная баба, с которой спит каждый мужчина, который захочет. Давайте выдадим её замуж, усмехнулся Сергеев. Я, например, холостой, тогда разделим пакет российской компании, вздохнув, предложил Юрий Глущенко. Это был максимум, на который он готов был отступить. Каким образом? Каждый получит по двенадцать с половиной процентов, и контрольного пакета не будет ни у кого. Но мы сможем вместе управлять предприятием. Мне нужно подумать и все просчитать. Считайте, согласился Юрий. Только быстрее, добавил младший брат. Иначе цены взлетят так, что мы потом ничего не сможем купить. Старший брат наступил ему на ногу, и он замолчал. А зачем нам еще что-то покупать? Равнодушно осведомился Сергейев. Он понял игру своих собеседников, но решил в финале встречи сыграть под дурачка. Тем более обиднее будет им, когда они узнают всю правду. Если вдруг понадобится, прошептал Степан, понявший, что проговорился. У нас будет больше семидесяти процентов, напомнил Сергейев после недолгой паузы. По-моему, даже больше, чем нужно. Зачем нам ещё покупать акции у мелких вкладчиков? Тем более, что они к тому времени могут подняться в несколько раз. Верно, согласился Юрий. Они нам уже не будут нужны. Как только мы объединим свои усилия, то сразу станем диктовать свои условия, и цены начнут расти. Я думаю, что вы всё решили правильно, но нам нужно получить ваше принципиальное согласие на объединение наших пакетов акций и создание совместной компании. Считайте, что его получили предварительное согласие, но мне нужно будет всё просчитать, повторил он. Мы можем немного подождать, кивнул Юрий. Время пока терпит. Я думаю, что в течение недели мы всё оформим, наконец сказал Данила Сергеев. Мои юристы всё подготовят. Когда после встречи оба брата отправились в аэропорт, старший недовольно выговаривал младшему: "Если не можешь молчать, То есть иди и пей, чтобы не влезать в наши разговоры. Чего ты язык развязал? Он мог всё понять. Ничего он не понял. Молодой ещё, чтобы всё понимать, угрюмо оправдывался младший брат. А ты всё равно молчи. Мы с ним соглашение подпишем и половину акций Астора отдадим. Только до этого мы ещё немного акций прикупим, и всё равно контрольный пакет у нас будет. Незаметно купим через подставные компании. А потом бац и предъявим наши права. Ничего он тогда сделать не сможет. Пусть бегает и доказывает, что мы его обманули. Контрольный пакет у нас будет. Тогда мы его сломаем. Хорошо бы, согласился Степан. А этого татарина дожать сумеем? Вдруг он как-нибудь извернётся. Куда извернётся? Как он сможет в этой ситуации действовать? У Сергеева будет в понедельник двадцать пять процентов, у нас уже сейчас двадцать шесть. Значит, во вторник у нас будет пятьдесят один процент. Юрий наклонился и прошептал младшему брату: "И я еще несколько процентов уже готов прикупить". А почему мне не сказал? Нахмурился Степан. Чтобы ты языком не малом, отрезал старший брат. А тогда у нас гарантировано будет пятьдесят четыре. Тут даже Володя этому Шарипову помочь не сможет, и никто не сможет. Мы его просто ударим. Пусть поймёт, с кем дело имеет мальчишка. Отказался нам свой пакет передать. Ничего, когда мы у него всё отнимем, вот тогда он поймёт, с кем связался. А Володя вернётся и ему голову оторвёт. Нам тоже может оторвать. Предостерегающий заметил Степан: "За что?" удивился Юрий. Мы честно свою цену назвали, и этому мальчишке предложили нам всё продать. И Володя тоже был согласен, а этот недрсли богатый решил, что можно ортачиться. Придумал какие-то глупости, что мы с тобой финансируем ветеранские организации националистов, ту же мне патриот коммунистический выискался. А ведь у него мать украинка, и отец татарин. Русской крови ни капли нет, а ведёт себя так, Словно где-то под Москвой родился с Волочь. Такого добра и в Киеве хватает, согласился Степан. Всё время комуняки маршируют под своими флагами. Не дай бог вернуться, зло сказал Юрий. Вот тогда у нас всё и отнимут: и деньги, и акции, и даже наши дома. Всё под чистою отнимут, как раньше. И у этого Шарипова тоже всё отнимут. Просто он сейчас в свои пионерские игры играет, думает, что это Зарница, а это уже настоящая жизнь. Хорошо, что мы с этим Сергеевым сами встретились и поговорили, удовлетворенно заметил Степан. Теперь Шарипов, правда, никуда не денется. Только в следующий раз ничего больше не говори, посоветовал старший брат. Вечно ты вылезаешь не в тот момент, когда нужно. незаметно сделаем контрольный пакет и этого Сергеева тоже выставим. Он думает, что если денег много, то может себе все позволить. Откуда у него столько денег? Черт его знает. Я ребят в Киеве просил все проверить, но компания чистая. Это тебе не дешевка однодневка. Она действительно два с половиной года назад зарегистрирована, когда у нас даже акций харьковских не было. Здесь все чисто, можешь не сомневаться. А я и не сомневаюсь, усмехнулся младший брат. Если бы они знали, что в этот момент Данила Сергеев звонил в Москву, они не были бы в столь благодушном настроении. Сергей радостно сообщал Надежде Анатольевне, что цель достигнута. Он не стал уточнять подробностей, понимая, что их разговор могут прослушать, но сообщил, что через пару дней вернётся в Москву. И она всё поняла.